Возьмем такой пример. Мы все читали, как закалялась сталь Островского, и все мы ценим этот роман как произведение советской классики. На нем мы вырастали нравственно и духовно. Каждый знает тяжелую жизнь Островского и то, в каких условиях он писал свой роман. Но если абстрагироваться от этого, если говорить о точности языка, об образности, то литература за это время, естественно, пошла дальше. И так как речь идет о закономерном процессе, то нет никакой причины для обид заостровского, чье значение, конечно же, не приходящее. Однако для взрослого, зрелого читателя традиционный способ последовательного описания, наверное, уже недостаточен. Ресурсы описательности ограничены, она не в состоянии дать нам почувствовать всю сложность нашей действительности. Отсюда, в подходе современных писателей к человеку, многоплановый психологизм. Недавно мне представилась возможность выступить на конференции молодых писателей Азии и Африки в Ташкенте. В самом докладе я попытался обосновать тезис о неисчерпаемости человека как главного объекта искусства. В части исследования сферы человеческого духа наши писатели должны очень многое сделать, многое познать, чтобы достичь высот, скажем, титанов критического реализма, чтобы сравняться с ними по силе и влиянию. Я думаю, что нам надо уточнить, на какой стадии развития социалистического реализма, ставшего за десятилетия своего существования одним из важнейших направлений в мировом искусстве, мы сейчас находимся. Это очень важно, и в связи с теми общими чертами которые проявляются в развитии искусства социалистических стран. Мы уже говорили о первом периоде в развитии нашей литературы, и оба согласились с тем, что он создал предпосылки, без которых невозможно было бы дальнейшее развитие. Мне кажется, что сейчас мы находимся в середине второго периода, важные черты которого вы уже охарактеризовали выше. Я бы подчеркнул еще одну особенность, достаточно ясно определившуюся в искусстве ГДР, за последние годы, интенсивное использование художественного опыта и традиций прошлого. Очевидно, реализм как художественный метод среди всех существовавших методов оказался наиболее способным к изменениям и усвоению предшествовавшего опыта. Этой способностью обладает и социалистический реализм. Может быть, современный этап его развития стоит определить так. На фоне своей возросшей эстетической суверенности Он вбирает в себя опыт всей мировой культуры. Я хотел бы уточнить. Действительно, социалистический реализм имеет законное право стать наследником всего, что было до него. Но еще важнее – его собственный вклад в движение литературы, то, что он приобрел с помощью своего собственного опыта. И еще, всякая периодизация достаточно произвольно и многое схематизирует. Когда речь заходит об этапах, Возникает ощущение, что процессы, происходящие в действительности параллельно или синхронно, протекают последовательно один за другим. Мы, видимо, можем рассчитывать на то, что эти наши рассуждения вызовут резонанс, и в результате найдутся более подходящие ответы. Я вновь возвращаюсь к вопросу о специфике литературы последних лет. Недавно в интервью для вопросов литературы, вопрос литературы, Чингис Айтматов, Присоединение. Присоединения. Вы сказали, воспроизвести жизнь, историю, может только проза, в особенности реализм. Это венец всякого искусства. Боюсь, что черты натурализма и посредственности, о которых уже говорилось, находят подкрепление в некоторых теоретических предпосылках. Вспомните об определении реализма как отражение воспроизведения жизни в формах самой жизни. Не толкаем ли мы литературу к пассивной описательности? Ни один термин. Не мыслим вне определенной связи. Говоря воспроизведение, мы подразумеваем и мыслительный, идейный момент. Невозможно механически воссоздать действительность. Я нахожу или придумываю мысленные образы. Вы читаете эти образные символы, и перед вашим умственным взором возникают картины реальной жизни. Если понимать дело так, то мы придем к выводу, что проза обладает наибольшими возможностями потому хотя бы, что не связано такими, например, заданными условиями формы, как стихотворный размер или ритм. И, конечно, нужно учитывать, что проза близка повседневному сознанию, потоку сознания, не в модернистском, однако, понимании. В процитированной фразе сказано «только проза». Не звучит ли это слишком категорично? Хорошо. В первую очередь проза. Театр, например, обычно берет определенный разрез жизни. И фильм. Иногда он даже может показать то, что не удается прозе. Но в конечном итоге, когда человек остается наедине с собой, ему нужнее всего книга. Можно ли говорить в этом смысле о прозе как о матери всех искусств? Да, сегодня это так. Она – великая собирательница духовной энергии и одновременно великая поощрительница нравственной жизни человека. Я имею в виду реалистическую прозу, вернее, тот идеал реалистической прозы, который хотелось бы видеть воплощенным в движении наших социалистических литератур. Меня мало убеждают теоретики, которые стремятся изобразить дело так, будто социалистический реализм является Совершенно определившейся законченной системой художественного восприятия и освоения мира? Метод нашего искусства находится в постоянном развитии. И если мы будем исходить из того, что социалистический реализм основное художественное направление нашего века, то уже из этой расстановки видно, что он должен много впитывать в себя из других смежных методов и стилей. Что вы думаете в этой связи, о новейших течениях в зарубежном искусстве. На мой взгляд, было бы неправильным делать вид, будто не существует опыта абстракционизма. Ряд произведений абстрактного искусства, которые я видел за рубежом, показались мне весьма примечательными. В Вашингтоне есть музей современного искусства с очень большим прилегающим парком. История искусства представлена здесь по эпохам. С разными эпохами посетитель знакомится В соответствующих залах или на открытых площадках. Перед входом в музей скульптурное изображение пожилого человека в саромотном пальто. Прежде чем подойти к этой фигуре, я долго кружил вокруг другой скульптуры. Представьте себе конструкцию, составленную из обрезков газопроводных труб огромного диаметра, металлические кольца нарезаны косо, как кусочки колбасы. Эта конструкция. Покрашенная в красный цвет и стоящая на гранитном постаменте, действовала на всю обстановку, на парк, на помещение, на мое настроение. Недалеко от нее как раз и стояла позеленевшая бронзовая фигура, изображающая грусть и усталость. Приблизившись к ней, я узнал Роденовского Бальзака. Сочетание, перекличка этих фигур, привела меня в состояние шока, открыла мне глаза. Всем этим я хочу сказать, что когда мы говорим о реализме и о его правдивости, о его границах, то мы должны понимать это творчески, не допускать прямолинейности и упрощенных противопоставлений. Я вспоминаю одну сцену из Кобаабы, в которой описываются мысли Мертвого. Преступник, убивший этого человека, хотел представить дело так, будто тот утонул сам. Убитый комментирует в кавычках. Действие убийца. Вот ход его рассуждений. Я знаю. Сейчас ты примешься вливать в меня воду. При этом ты будешь очень волноваться. Ты попытаешься сделать все, чтобы исключить версию убийства. Но ты не учел, что когда утопающий захлебывается, планктон проникает до капиллярных сосудов легких. Если судебно-медицинская экспертиза будет проведена тщательно, она установит. что в моих капиллярах нет планктона. Может показаться, что реалистический художник не вправе так писать, но Коба прием этот органичен и убеждает. Нечто подобное мы найдем и в романе лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, где давно умершие фигурируют в числе действующих лиц, что в данном случае является своеобразной формой осознания истории. Конечно, сто лет одиночества – выдающееся явление, говорящее нам. Друзья, оставьте позади все априорные правила и вообще все, что вас сковывает. Не всякий прозаик может воспользоваться подобной находкой. Механическое перенесение приемов к добру не ведет. Я, например, никогда не буду так писать. Я должен писать в соответствии с моим образом мышления, с моим видением. Я должен взращивать свою любовь к человеку. Но вы способны понять и принять нечто далекое от вашей собственной манеры. Мне кажется, я непредвзято воспринимаю чужую манеру. Но есть и непременные условия моего контакта с другим, непохожим художником. При всем различии у меня с ним должна быть важная точка соприкосновения, общее стремление использовать слово для защиты человеческой личности. Когда есть эта точка соприкосновения, во всем остальном может быть различие, и все равно этот писатель не будет чужим для меня. Какие тенденции современного развития мировой культуры кажутся вам особенно примечательными? По этому поводу я вряд ли скажу что-то новое, неожиданное. Есть специалисты, которые изучают мировое искусство. Мы живем в интересную эпоху. Сегодня невозможно обозреть все, что пишут, и всех, кто печатается. В каждой стране множество издательств, больших и маленьких. Все они выпускают море книг. В Анкаре на одной улице расположено четыре издательства, и каждое вело переговоры со мной. Без книг нашу жизнь трудно себе представить. В последние годы, по общему признанию, наблюдается книжный бум. Вчера я обратил ваше внимание на толпу людей. Ночью люди становятся в очереди перед книжными магазинами, где принимаются заявки на подписку. Раньше так стояли за картошкой. Представьте себе, они не спят, составляют списки, раздают номера. Все из-за книг. Я считаю это важным симптомом. И литература сама сегодня очень активно развивается. Лет 30 назад существовали английская, американская, французская, немецкая, итальянская, русская испанская литературы. Ими определялось понятие «мировой литературы». Сегодня ее границы раздвинулись. В связи с революционным процессом, с национально-освободительным движением проснулись многие народы. У них обязательно возникает вопрос «кто мы такие?». Они стремятся осознать себя художественно. Подумайте, сколько появилось новых африканских писателей. То же самое относится и к области кино. Сегодня не существует ни одной страны, бедной или богатой, которая не хотела бы сказать свое слово на экране. Этот охватывающий мир поток, это всеобщее пробуждение художественного мышления привело к различным результатам. С одной стороны, мы наблюдаем развитие массовой или рыночной культуры, которая используется определенными политическими силами с целью отвлечения народа от насущных жизненных проблем. С другой стороны, в мировом литературном процессе мы наблюдаем усиление и рост подлинно художественных сил. Так, например, латиноамериканская проза представляет собой совершенно новый феномен. Подобные явления в конечном итоге свидетельствуют о том, что в этом процессе преобладает позитивное начало. Вот за этим столом, где мы сейчас беседуем, несколько дней назад сидел Микеланджело Антониони. Вместе с ним приехал итальянский писатель, сценарист Тони Уруера, соавтор Феллини по сценарию фильма «Амаккорд». Наш разговор касался различных предметов. Антониони выразил свое глубокое беспокойство по поводу состояния Молодого киноискусства. На Западе говорил он: молодые режиссеры одиноки, замкнуты. Для того, чтобы сделать фильм, нужны деньги. Молодой режиссер снимает развлекательный фильм, детектив, порнографию, считает, что вырученные деньги дадут ему возможность сделать серьезный художественный фильм. Но это, по словам Антониони, замкнутый круг. Уступки антиискусству не проходят даром, и молодой режиссер Попробовав «Сладкие плоды легкого труда», далее просто плывет по течению. Очень редко удается сильным одиночкам, талантам выбраться из этого болота. То же самое происходит и в литературе. Когда я рассматриваю прозу последних десятилетий, возникает ощущение, что масштаб уменьшился. Такие глубокие эпические произведения, как романы Хемингуэя, Фокнера или Томаса Манна, теперь появляются реже. Мне кажется, что на Западе нет сегодня писателей этого ранга. Конечно, они не могут возникать каждый день. С другой стороны, мое впечатление от того, что я читаю, что мне доступно, внутри художественного творчества происходит сильная специализация. Кусочки становятся все меньше, хотя очевидно, что растет тщательность, с которой они пишутся. Писатель выбирает себе... Маленький участок, который тем тщательнее обрабатывает. И пока ему не удается достичь масштаба Томаса Манна и Фолкнера. Во всяком случае, пока. Кстати, Хемингуэй сказал, что для того, чтобы стать большим писателем, нужно долго жить. Этого хотел бы каждый, но это сказано не зря. Зритель приходит с возрастом, особенно в прозе, задача которой – охватить весь мир. Не сводя наш разговор к частностям, я хотел только заметить, что на те же мысли меня навел путь развития, пройденный Бёлем. Если вспомнить «Бильярд в половине десятого», то это эпически широко задуманное произведение, конечно, не масштаба Томаса Манна. В следующих произведениях масштаб сужается. Бёль, конечно, интересный художник. Может быть, он даже является собой пример той самой узкой специализации. Может, у него сейчас как раз период перестройки. Может быть, он вновь достигнет больших высот. Еще немного о культуре Запада. Раньше в творческих работах термины «модернизм», декаденство встречались на каждом шагу. Теперь они попадаются гораздо реже. Чем это объяснить? Видимо, их употребляли так часто, что с их помощью стало невозможной дифференциация реальных явлений. Но сами явления... Все же существует не надо бояться слов. следует только отчетливо представлять себе, что за ними стоит. Модернизм и декаданс отражают определенные позиции, которые можно оспаривать, критиковать, избегая при этом излишней размашистости. У этих течений есть свой опыт, и есть живые элементы. И если в них есть такие элементы, то это, мне кажется связано с тем, Что многие измы в начале века возникли из протеста против самодовольной буржуазности. Может быть, эти измы возникли не столько из протеста против существующего общества, сколько из протеста против застывших канонов культуры и искусства. Когда определенное течение в искусстве достигло своего апогея и идет на спад, оно застывает в догмах. Тут-то и возникает какой-нибудь изм. который пытается преодолеть эстетическую инерцию, предлагая нередко эксцентрическую систему условностей. Давайте задержимся на этом понятии – условность. Вот вы сослались на условный прием из романа Кубаабы. Если выразить это с помощью принятых у нас терминов, то речь идет о художественном средстве, которое основано на предположении, что мертвый может говорить. Если при использовании приема автором сохраняется момент реализма, то и к нашему конкретному случаю приложим выдвинутый вами тезис. В прозе должен присутствовать весь мир. Если я, что не совсем свободно от банальности, отношу этот тезис непосредственно к данному случаю, то получается, что сегодня, быть может, нетрудно совершить убийство, но трудно его замаскировать. Ведь современный мир обладает широким набором средств и методов, хотя бы в сфере криминалистики расшифровки того, что скрыто и масса людей информирована о существовании этих средств такие художественные приемы поэтому встречают у читателя понимание. говоря в целом эти средства не отвергаются и они не вызывают отчуждения литература ГДР широко использует такие средства как условность в последнее время проза охотно прибегает к использованию легенд и сказок, к ситуации «как будто», широко применяя игровые элементы, символы, параболы и так далее. Иными словами, художники относятся серьезно к присущему любому искусству фиктивному моменту. Причем эти средства используются в последнее время форсированно. Если бы я стремился найти для подобных художественных средств апробированный термин, то в качестве немецкого соответствия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 Нельзя говорить только о себе. Всегда, даже исповедуясь, больше говоришь о мире. Я согласен с вами относительно преимуществ реализма. Но разве реализм не использует условность? Ведь мы, кажется, согласились, что наш реализм неуклонно расширяет свои возможности. Искусство вообще немыслимо без условности, без отчуждения, без фикции. Возьмем балет, в котором очень силен элемент отчуждения, фикции. У него есть свои канонизированные особенности. Пластика, грация, ритм, темп, страсть, грусть изображаются только через пластику движения. Все это я в состоянии воспринять, хотя постоянно осознаю, что в действительности люди не общаются посредством танца. Тоже в драме. Ты приходишь в театр и знаешь, что это занавес, который поднимается, и выйдут актеры, и начнут играть, что-то представлять и так далее. Поэтому было бы глупо выступать против фикции, условности. Но возникает вопрос, с каким мастерством они используются? И в какой художественной структуре? Правильно, в какой структуре? Если мы возьмем прозу, то форсированное использование символов, парабол и так далее далеко не всегда и на пользу. Я, например, в своей работе... Избегаю акцентировать эти средства, потому что они примитивизируют. А если без их помощи невозможно осуществить свой художественный замысел? В этом случае искусство переходит на язык символов. Но если возможно без них обойтись, если художник находит другие решения, то мне кажется, что лучше обойтись без них. Сошлюсь на собственные ранние вещи. У меня нет причины от них открещиваться, хотя они написаны, ну, скажем, в романтическом плане. Сегодня я без сомнения их так бы не написал. Мне известно, что у этих ранних вещей есть свой широкий читательский круг. Сегодня, когда я пишу в иной манере, у меня, судя по ряду признаков, меньше читателей. Не скажу, что я этим обескуражен. Ведь мои последние работы и рассчитаны прежде всего... на подготовленного читателя. Говоря о подготовленности, разумею не только определенную квалификацию в чтении книг, а в первую очередь жизненный опыт, знакомство с проблемами, которые волнуют мир. Вот из каких соображений я пытаюсь обходиться без отчуждений, которые, усложняя текст, способные примитивизировать картину мира. В последней моей повести «Пегги и пес» «Бегущий краем моря» действие происходит на море. Персонажи находятся в пограничной ситуации. Лодка – это мир. Для меня немыслимо найти подход к элементарным проблемам этого мира с помощью символов и тому подобного. Я вижу свою задачу в том, чтобы подвергнуть нравственную основу героя максимальному испытанию. В сущности, вся современная проза занята такой проверкой, ставя перед обществом вопрос о том, насколько наши собственные поступки соответствуют общим требованиям нашей исторической миссии. Я хочу обратиться к другим темам, которые приобретают все большее значение для будущего развития литературы. Как, например, обстоит дело с проблемой окружающей нас среды? Или на другом тематическом участке литературы? Как решается проблема фетишизации вещей? психологии и потребительства. Обе эти темы очень важны для нашего искусства. Вы знаете о тех событиях, которые разыгрывались вокруг озера Байкал. Конечно, в защиту уникального озера сказали веское слово специалисты, ученые, но делом всенародным судьба Байкала стала лишь тогда, когда о ней заговорило искусство. Я сам несколько лет назад в интервью для литературной газеты выступил за сохранение естественной красоты Ферганской долины. Мне кажется, защита окружающей среды – естественное и необходимое дело искусства. Что же до проблем потребительства, то у нее очень много аспектов. Конечно, мы не можем относиться нейтрально к алчности мещанина. Это не означает, что мы призываем к аскетизму. Те, кто производит материальные богатства – имеют право ими пользоваться. Но где граница, за которой начинается болезнь вещизма? Во многих странах вопрос об удовлетворении материальных запросов населения стоит еще достаточно остро. Какая дисциплина должна ставить подобные вопросы на духовном уровне? Я вовсе не хочу поднимать литературу над всеми остальными, но ее специфическим средством Вполне подвластны такие проблемы. Что может литература избрать критерием, определяющим односторонность аскезы и фетишизм благосостояния? Мне кажется, только разум. Под разумом я в данном случае понимаю строгую меру и четкий принцип, отвергающий нищету запросов, ставящий преграду ожирению. С какой бы стороны мы ни подходили к этой проблеме, повсюду наталкиваемся на новые требования и новые возможности современной прозы. В нашей литературе до сих пор потребительскому фетишизму уделялось мало внимания, в то время как я знаю, что в советской литературе, особенно в драматургии, а в прозе, скажем, у Трифонова, эта тема занимает важное место. Конкретные художественные решения, по моим наблюдениям, чаще всего полемичны по отношению к к мелкобуржуазным взглядам, которые распространились при ситуации роста благосостояния. Диалектика отношений индивидуума и общества зачастую нарушается. Происходит изоляция индивидуума, утрата им интереса к общественной и политической жизни. Возникает престижное мышление, и тогда в конечном итоге это ведет к стиранию ярко выраженной индивидуальности. Вы справедливо говорили о критерии разума. В настоящее время у нас появились некоторые произведения, авторы которых занимаются исследованием человеческой совести. Думаю, что при ближайшем рассмотрении это понятие вовсе не расплывчато. У Маркса есть определение, которое подкрепляет ту мысль, что современная проза должна охватывать все современное состояние мира. Маркс говорил, Что совесть связана с сознанием и со всем образом существования человека. Если творя прозу, автор думает обо всем мире. Если понятие совести возникает из всего образа жизни человека, то проза, следовательно, не может обойтись без попытки исследовать эту сферу. Но, может быть, было бы неправильно обозначить проблему совести. как специальную в литературе тему. Ведь, собственно, о чем бы ни говорило искусство, оно говорит об этом. Совесть, если формулировать обобщенно, есть внутренний стимул и внутренний тормоз, что разрешается и что запрещено, что прекрасно, а что отвратительно. Если у тебя есть совесть, и ты убьешь человека, то потом ты убьешь себя. Если у тебя нет совести, то ты будешь спокойно спать. И так во всех вопросах. Ты можешь кого-нибудь обидеть необдуманным словом. Если у тебя есть совесть, ты утром извинишься. Это элементарные формы проявления совести. А над этим возвышаются иные категории. Социальная, гражданская совесть. Но вот что удивительно. Все мы понимаем, что такое совесть. Все мы за нее... Однако постоянно происходят потрясения, после которых человечество испуганно спрашивает себя, куда же девалась совесть? Совесть это я. Мое Я это совесть. Это Я, вступая в контакты с окружающими, руководствуется совестью. По сравнению с отправными нормами человеческого Я, вещественные отношения кажутся вторичными, производными. Производными от совести. являются и другие качества, как, например, принципиальность или уклончивость, скромность или самодовольство. Литература и искусство с самого начала сделали вопросы совести основным предметом своей заботы. Главный пафос Достоевского, например, сострадание и участие, пробуждаемые Кунижиным. Его взгляд постоянно обращен на тех, кто подавлен в силу исторических и социальных причин, кто должен доказывать свое право считаться человеком. Чтобы сохранить человеческое достоинство в себе самом и в других, нужно понимать, что это достоинство существует только благодаря законам обобщения. Когда я раню достоинство другого человека, я не должен воображать, что мое собственное достоинство Осталось незадетым. Все это принадлежит к сфере совести и утверждение ее высоких норм, святой долг социалистического реализма.